Когда Самвел снова поднял голову, Сурен ответил: "Его не обманули, господин мой. Но с того дня, как царь Шапух умертвил вашего дядю после жестоких мучений в Тисбоне, отец ваш стал домогаться должности с парапета армянских войск. Шапух дал ему за это звание, и ваш отец исполнил его желание". Спарапет — должность главнокомандующего войсками в Древней Армении, переходила по наследству. В случае, если по возрасту Спарапет не мог исполнять свою должность, командование поручалось другому лицу, именуемому «Дзоровар» — полководец. Громкой славой пользовались спарапеты из рода мамиканянов. Теперь понятно. Как бы про себя промолвил молодой князь. А теперь расскажи, Сурен, все, что знаешь о смерти моего дяди. Тяжело было Гонсу описывать смерть героя, у которого он был одним из самых преданных телохранителей и вместе с которым участвовал во многих сражениях. Но молодой князь настаивал, и Сурен приступил к рассказу. «Вам известно, господин, что Шапух обманом завлек в Тизбон нашего царя Аршака и вашего дядю. Царя заковали в цепи и заключили в крепость Ануш в Хужестане. Я уже вам об этом рассказывал. После этого Шапух приказал привести на судилище вашего дядю. В тот день площадь царского судилища была полна народа. Присутствовал и я. Когда вашего дядю поставили перед судьями, Шапух окинул его взглядом с головы до ног, дядя был маленького роста, и с насмешкой сказал, «Неужели это ты избивал многие лета арийцев, персов и отсмеливался беспокоить нас столько времени?» «Ваш дядя?» — смело ответил ему. «Да, царь, это я. Лисица!» — с гневом воскликнул Шапух. «Я велю умертвить себя смертью лисицы». «Над ростом моим смеешься, царь», — ответил вождядя, — «или силу мою до сих пор еще не узнал. Прежде я казался тебе львом, а теперь кажусь лисицей. Так слушай же, царь, я тот самый Васак, Васак-великан, который упирался правую ногой в одну гору, и гора равнялась землею, упирался левую ногою в другую гору, и другая гора равнялась землею». Шапух спросил, «Скажи мне». Какие же это горы ты сравнял с землею?» Князь отвечал, «Одна гора — это ты, другая — греческий царь. Пока среди армянских нахараров было единство и крепкая связь с царем армянским, пока мы хранили заветы отца нашего Нерсеса, до тех пор Бог нас не оставлял, и мы не раз учили врагов нашей отчизны, в том числе и тебя, царь Шапух. Но когда раздоры наших нахараров — Предали в твои руки нашего царя. С того дня мы сами уготовили тебе гибель. Теперь же делай со мной, что хочешь. Я ко всему готов. Весь народ, собравшийся на площади, был поражен смелыми речами вашего дяди. Поражен был и царь, и похвалил его за отвагу. Но затем приказал его умертвить, извлечь внутренности набить труп сеном и отправить в крепость Ануш. Там поставили его, как бесчестие, перед глазами закованного в цепи царя Аршака, и с тех пор бесконечные слезы льются из очей несчастного царя, когда он смотрит на своего храброго, верного с парапета. Молодой князь, слушает этот печальный рассказ, Приложил платок к влажным глазам, стараясь скрыть слезы. «Он герой и умер смертью героя!» — воскликнул он наконец. «Сын его, Мушек, должен гордиться таким отцом, а я, чем мне гордиться?» Вечный позор покрыл мою голову. Мой отец ради должности с парапета, которую занимал его брат, Стал презренным орудием в руках убийцы брата, и теперь во главе персидских войск идет на Армению, чтобы издалить ее кровью. Горе мне, горе! Чем искуплю я этот позор? Первые лучи солнца, падая на пурпурные занавеси, залили комнату алым цветом. Молодой человек с неудовольствием заметил, что день уже настал. Он обратился к гонцуму. «Спасибо тебе, Сурен. Твоей службы я не забуду. Теперь, пока в замке все спят, поспешу удалиться. Когда понадобишься, я тебя позову». Сурен поклонился до самой земли. «Ты, конечно, отправишься домой?» — спросил его князь. «Нет, господин. Я поклялся не видеть ни жены, ни детей, пока...» Он не докончил своих слов, но князь догадался, что он хотел сказать. Доблестный и храбрый воин уже пять лет не был на своей родине. Целых пять лет служил он в Персии в армянской коннице и участвовал во многих походах против кушанов. Конница Армении славилась своими высокими боевыми качествами, и потому персидские цари привлекали ее для участия в своих походах. Кушаны — иранское кочевое племя на юге Средней Азии. Теперь он вернулся на родину. Его родное местечко Хорни было недалеко от замка Вагакан. Но он решил не возвращаться домой, так как был поглощен делом, которое было ближе его сердцу, чем жена, сын и друг. «В таком случае скажи, где найти тебя?» «В Аштишатском монастыре», — ответил гонец. «Меня там не узнали и приняли за чужестранца». Коня своего я оставил там же. Молодой человек поднялся с дивана и, запахнув широкий халат, направился в опочивальню. Сурен последовал за ним. Самвел подошел к своему ложу и откинул лежавший перед ложем ковер. Затем он нажал на полу едва заметную пружину, доска быстро поднялась и открыла квадратное отверстие. «Тебе, я думаю, знаком этот ход», — обратил он к Сурену. — Еще бы, господин, — ответил тот многозначительно. — Эта комната была опочивальней вашего покойного дяди, парапета Я был еще тогда безусым юношей и подметал в этой комнате пол. Все детство Сурена прошло в этом замке. Будучи крестьянином мамиканянов, он был взят в замок как способный исполнительный мальчик. Когда же он достаточно освоился, то стал исполнять должность постельничего Князь взял огниво, кремень и труд, ударил огнивым. Посыпались искры, и труд начал тлеть. Князь зажег об него тонкую деревянную палочку с серной головкой, а от нее клубок навощенных ниток, и подал его Сурену, говоря, «Ну, теперь ступай». Сурен еще раз молча поклонился и, по привычке перекрестившись, стал спускаться в отверстие, которое было так узко, что человек с трудом мог пролезть в него. Князь опустил доску и снова накрыл ее ковром. Под полом замка было много подземных ходов, которые, подобно стете лабиринта, вели в разные стороны. Главные помещения, где проживали хозяева замка, имели свои особые потайные ходы, которые соединялись в глубинах подполья и таким образом сообщались между собой и с внешним миром. Смутная идея зарождается в нем. Самвел вернулся в приемную палату. Сегодня ему казалось, что стены этой роскошной, обширной залы давят его. Он подошел к окну, откинул тяжелую шелковую занавесь и раскрыл одну из створок, чтобы в залу проник свежий воздух. Затем он отворил дверь для слуги комнату вместо слуги, вбежала его борзая к красивой золотистой масти. Умное животное, видимо, ожидало в прихожей, когда его впустят. Собака была так худа, что можно было сосчитать в ребра. На длинной шее висел серебряный ошейник. Собака подбежала к самвелу, встала на задние лапы, передние положила ему на грудь и с какой-то нежностью посмотрела ему в лицо, точно стараясь угадать, чего хозяин сегодня так грустен? Самвел ласково потрепал длинные уши и красивую морду борзой. Собака, успокоенная этой лаской, опустила лапы, отошла и легла в угол, не переставая следить покорными глазами за любимым хозяином, который медленными, неровными шагами прохаживался по комнате.